Глава 12 Генерал армии Мерецков, военный советник Ставки, не знал, что 22 июня в 6 часов утра, когда сообщения о повсеместном вторжении вооруженных сил Германии на советскую территорию не вызывали никаких сомнений, нарком иностранных дел срочно связался с Гитлером по прямой линии правительственной связи, она пока еще действовала. «Будем считать вашу акцию недоразумением», – сказал Молотов. Мы готовы рассмотреть все претензии Рейха и удовлетворить их немедленно. Действуя с согласия Сталина, поверженного в крайнее смятение, Молотов обещал отдать немцам западные районы Украины и Белоруссии, Прибалтийской республики, согласиться с владычеством Германии в проливах Босфор и Дарданеллы. Нет, к сожалению, уже поздно. Грустным голосом привычная бравада оставила его, ответил Гитлер. Военная машина запущена. Остановить ее не представляется возможным. Я бессилен что-либо изменить. И тогда со Сталиным случился удар. У него отнялась левая рука, язык перестал повиноваться. Целую неделю не покидал вождь Кунцевской дачи, находясь там под неусыпным наблюдением врачей, работу которых лично контролировал Лаврентий Павлович Берия. Затем товарищу Сталину стало полегче, он перебрался в район Рублева, где находилась вторая его резиденция. Дальняя дача. Только на восьмой день войны Сталин был в состоянии вникнуть в ход военных действий, принял с докладом маршала Тимошенко, сказал ему «Необходимо произвести кадровые изменения в наркомате, сосредоточить полноту власти в стране в руках особого органа». 30 июня 1941 года был образован Государственный комитет обороны со Сталиным во главе. В этот же день он ознакомился с записками Мерецкого и потребовал его к себе. Сейчас Кирилл Афанасьевич мчался в черной эмке на запад. Его вызвали прямо из кабинета в генеральном штабе. У подъезда усадили в машину с номером, который указывал на принадлежность к НКВД. Рядом сел незнакомый человек с малиновыми ромбами на петлицах. На переднем сиденье устроился еще один сопровождающий в синей габардиновой гимнастерке без знаков различия. Человек с одним ромбом в каждой петлице сразу понял, что Мерецкого ждет товарищ Сталин, и генерал армии понял – вызов связан с его запиской. Пока они спускались к Москве-реке, а потом чались по Можайскому шоссе мимо утопавших в садах домиков деревень Фили и Кунцево, генерал вспоминал положение, которое он излагал в своей докладной. Еще в бытность начальником генерального штаба Кирилл Афанасьевич поднимал голос – о пересмотре полевого устава Красной Армии 1939 года, в котором недооценивалась возможность вторжения неприятельских войск на советскую территорию. Теперь он понимал, что именно это явилось одной из причин такой неожиданной замены его Жуковым. Предвоенная теория стратегии отвергала саму идею молниеносной войны, считала ее однобокой, авантюристической и абсолютно буржуазной. Монопольное право на существование в умах, а главное в делах военных руководителей страны, приобрел принцип, переросший в стойкое убеждение – всякое нападение на Советский Союз будет немедленно отбито, боевые действия переместятся за линию границы и завершатся полным разгромом агрессора на его собственной территории. Поэтому наша военная теория делала ставку на глобальное наступление. Поражения Польши и Франции объяснялись отсутствием организованного сопротивления, действием внутренних врагов и неоднородным национальным составом армии в Польше. Конечно, в принципе не отрицались и оборона как отдельный вид вооруженной борьбы, но ей отводилась исключительно подчиненная роль, которую она могла играть только на отдельных, незначительных направлениях, но отнюдь не по всему стратегическому фронту. Признавался возможным вынужденный отход, но только на локальных участках фронтовой линии, как временное явление, опять-таки обусловленное подготовкой к наступлению. И уж вовсе никогда не ставился в стратегических играх вопрос, даже предположительно, как выводить из-под угрозы окружения крупные войсковые контингенты. За одни разговоры об этом можно было угодить туда, где ни о каких макаровых телятах слыхом не слыхали. Вот об опасности серьезных окружений, а к этому дело шло с первых дней войны, и предупреждал Сталина военный советник, анализируя начало деятельности Ставки. Кирилл Афанасьевич в папке с документами, которые вез сейчас с собой, дабы иллюстрировать ими докладную записку Сталину, подготовил копии некоторых директив Наркома обороны, которые свидетельствовали не только о незнании в Ставке положения на местах, но и об отсутствии представления масштабности случившегося. В 7 часов 15 минут утра, едва началась война, Генштаб предписывал. первое — Войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу. Предь до особого распоряжения наземными войсками границу не переходить. Второе. Разведывательной и боевой авиации установить места сосредоточения авиации противника и группировку его наземных войск. Мощными ударами бомбардировочной и штурмовой авиации уничтожить авиацию на аэродромах противника и разбомбить основные группировки его наземных войск. Удары авиации наносить на глубину германской территории до 100 150 км, разбомбить Кёнингсберг и Мемель. На территорию Финляндии и Румынии до особых указаний налетов не делать. Уже сейчас, когда война шла вторую неделю, эта директива выглядела анекдотично издевательской, ибо к концу 22 июня левый фланг группы армий «Центр» уже был за Каунасом, а разбитая пришельцами 11-я армия беспорядочно отступала на Вильнюс. Сводка генштаба на 22 часа 22 июня гласила – Германские регулярные войска в течение 22 июня вели бои с погранчастями СССР, имея незначительный успех на отдельных направлениях. Во второй половине дня с подходом первых частей полевых войск Красной Армии атаки немецких войск на преобладающем протяжении нашей границы отбиты с потерями для противника. Дескать, положение относительно благополучное, особой тревоги не вызывает. Еще чуть-чуть, И Красная Армия вышвырнет немецких захватчиков из пределов страны советов единым и мощным ударом, и настолько внедрились в сознание людей шапкозакидательские закидательские лозунги, что отрешиться от них не могло и высшее командование. Во второй директиве войскам приграничных округов, которые превратились теперь во фронты, предписывалось: на юго-западном направлении на следующий же день войны начать крупное наступление, имеющее цель уже 24 июня. Захват города Люблина, а Люблин находился на немецкой территории в 50 километрах к западу от советской границы. Северо-западный фронт обязывали захватить Сулваки, а все три фронта получили приказ окружить дивизии Вермахта, вторгшиеся в Советский Союз, и уничтожить. И Кирилл Афанасьевич уже знал, что при бессмысленности этих директив командованию застигнутых врасплох западных армий удалось сосредоточить имевшиеся в распоряжении командарма в танке нацелить войска для наступательного удара. Но советская авиация в приграничных округах была почти полностью уничтожена в первый день войны – 1200 самолетов 22 июня. Из них 800 не успели даже взлететь с аэродромов. Поэтому, лишенной поддержки с воздуха, танки были разбиты безнаказанно действующими в небе бомбардировщиками Люфтваффе. Немедленный переход к стратегической обороне – Таким был главный тезис записки Сталину, из-за которой генерала армии мирецкого на огромной скорости мчали сейчас на Рублевскую дачу вождя. На протяжении разговора, продолжался он час и пятнадцать минут, Кирилла Афанасьевича беспокоила приоткрытая дверь, ведущая в смежную с кабинетом Сталина комнату. Когда Мерецков вошел, Сталин сидел за письменным столом, одет он был в светло серый полотняный френч с отложным воротником и большими накладными карманами а когда поднялся и вышел к замершему у порога Мерецкову, последний обратил внимание, что вождь, обут не в привычные сапоги, из подмятых неопределенного светлого цвета брюк выглядывали носки домашних кожаных туфель. Левая рука Сталина была на перевязи из черной материи. Молча кивнув Мерецкову, вождь, не подав ему руки, правый показал на мягкое кресло у низкого столика в углу, и Кириллу Афанасьевичу пришлось сесть спиной при открытой двери ведущий в смежную комнату, за которой явно генерал армии нутром чуял находился некто. Кресло, в которое Сталин усадил Мерецкого, было неудобным. Его сиденье заставляло запрокидываться назад, и Кирилл Афанасьевич примостился в неудобной позе на самом кончике. По сути дела он устроился на корточках, в то время как вождь взял для себя стул с прямой спинкой из ряда стоявших у стены. Усаживаясь, Мерецков снизу вверх глянул на Сталина, поразился осунувшемуся смуглому желтизной лицу, рябинки на котором стали еще рельефнее четче. Круто ему пришлось, участливо подумал Кирилл Афанасьевич и тут же строжил себя. Внутренне одернул. А кому сейчас легко? Мы познакомились с вашим письмом, товарищ Мерецков, и сочли возможным разобраться с некоторыми вопросами, которые вы. «Поднимайте в этом письме», – медленно подбирая слова, глуховатым и как бы слабо мерцающим голосом заговорил Сталин. «Мы учитываем, что вы исполняли долг военного советника, поэтому считаем записку документом рекомендательного характера. Я правильно говорю?» «Так точно, товарищ Сталин», – торопливо закивал Мерецков. «Но прежде чем вернемся к предмету разговора, мы бы хотели услышать, как вы оцениваете военную обстановку на данный момент». Мерецков слегка кашлянул, прочищая горло, потом, сдерживая внутреннюю дрожь, принялся говорить о сложившейся на 1 июля дислокации. Сведения у него, как и в целом у генерального штаба, были отрывочными, неполными и разрывы в них Кирилл Афанасьевич заполнял логическими построениями, рожденные домысливанием за противника собственной интуицией. «Особое беспокойство вызывает положение наших войск в районе Бобруйска, товарищ Сталин. Мы стягиваем туда все наличные силы, вводим в бой сохранившуюся авиацию. Успели взорвать железнодорожный мост через западную двину у Риги. Это не позволило противнику занять город сходу. На юго-западном направлении, где против нас действует 17-я армия вермахта в районе Дубна, окружен наш 8-й механизированный корпус. Почему окружен? Дернулся Сталин. Кто позволил? До самого последнего времени части Красной Армии получали приказы о проведении только наступательных операций. В условии, когда немцы охватывают наши фланги, вбивают в стыки между соединениями танковой клинья, «Любое продвижение вперед в западном направлении в отрыве от соседей приведет к неминуемому окружению. И нехватка горючего. Танкисты врывают машины в землю, создают тем самым опорные пункты для оборонительных боев». «Оборонительных?» – зло фыркнул Сталин. «Агрессор давно должен быть выброшен с советской территории. А ваша хваленая Красная Армия не может, понимаешь, справиться с наглецами». «Почему Павлов и Керпонос, которых мы подняли из низов, которым доверили такую власть, не могут организовать достойный отпор врагу?» «Может быть недостаток боевого опыта подобного масштаба?» – осторожно заметил Кирилл Афанасьевич. «Но почему фашисты беспрепятственно продвигаются вперед?» – как бы размышляя вслух и адресуясь в первую очередь к себе, – спросил вождь. Что мог ответить ему Мерецков? Он вспомнил, как в начале января 1941 года его, начальника генерального штаба Красной Армии, вместе с первым заместителем Ватутиным и наркомом обороны Тимошенко, вызвали в кремлевский кабинет Сталина. В присутствии секретарей ЦК ВКПБ Жданова и Маленкова вождь предложил Кириллу Афанасьевичу проанализировать недавнюю оперативную игру, но едва Мерецков принялся излагать суть действий противника, а под ним, естественно, подразумевалась Германия. Сталин остановил его и спросил, что думает начальник генштаба об операциях вермахта в Польше, Западной и Северной Европе. «Германский генеральный штаб полностью заимствовал нашу тактику и стратегию глубокого боя», – ответил Мерецков, вовсе не заметив, как тревожно глянул на него Ватутин, а Тимошенко медленно отвернул лобастую голову и принялся смотреть в сторону. Они довели до совершенства взаимодействия войск в наступательной операции. Главную роль немцы отводят в ней крупным танковым силам, соединением мотопехоты и воздушным армиям Люфтваффе. Собирают силы в один кулак, стараются разгромить противную сторону в кратчайшие сроки. Наступление ведется высокими темпами, обходя ошеломленного противника на флангах, разрезая линии фронта мощными клиньями, которые действуют по сходящимся направлениям. И еще одно немаловажное обстоятельство, которому немцы придают огромное значение. Фактор внезапности. Опасность со стороны вермахта самая реальная. Порох надо держать сухим. Тогда Мерецкову показалось, что Сталин не слушает его, думает о чем-то другом. Предостережения генерала армии никакого впечатления на него не произвели. тот время, которое отвели Мерецкову, кончилось, и ему пришлось прерваться, не завершив разбор игры не показав, как синие могут поставить красных в крайне затруднительное положение. Ватутин почувствовал, в какое положение попал его начальник и бросился на помощь. Он попытался вклиниться в разговор, но Сталин махнул рукой с зажатой в ней трубкой. Жест был красноречивый, и Николай Федорович сконфуженно споткнулся на полусловие. А что вы думаете по поводу пороха, который так эмоционально изобрел сейчас товарищ Мерецков? обратился Сталин к наркому обороны. Потом Семен Константинович говорил Мерицкову, что это не имело тогда ровно никакого значения, но Мерицков всегда помнил. Маршал Тимошенко не поддержал его, не разделил опасений начальника генерального штаба. Но что он сейчас ответит Сталину на прямой вопрос о причине безостановочного продвижения немецких войск вглубь страны? Вероломством Гитлера упрекнуть самого за то, что он так слепо верил в договор о ненападении, надеялся сытый Гитлер умерит экспансионистские аппетиты. Но разве повернется у язык, чтобы произнести в этом доме подобное? Может быть сказать о том, что отношение двух вождей, архитекторов двух разных по отделке, но равных по существу храмов социализма, напоминало игру в покер, где блев считался главным элементом? Но подобный даже намек, и вовсе самоубийство. Тут Сталин вдруг медленно поднялся со стула и было видно, что делал это не нарочито, как всегда. Ему действительно физически было трудно. Так вот и тогда в Кремле он встал и прошелся по кабинету, остановился, затянулся из трубки и пыхнул дымом, потом плавным движением руки разогнал дым. Маршал Тимошенко просил назначить начальником генерального штаба Товарища Жукова, ни у кого нет возражений? Вот и прекрасно. Поскольку все посмотрели при этом на Семена Константиновича, тому стоило большого труда скрыть удивление. Он слышал о собственной просьбе впервые, да и не мог он предлагать именно Жукова, потому как было известно, что со штабной работой Георгий Константинович не знаком, да и тяги к ней не обнаруживал. Просто Сталин запомнил его выступление на разборе военных игр, в котором Жуков командовал условным противником. Вождь всегда верил в собственную интуицию, что само по себе было логичным, придавал ей даже некий мистический оттенок, хотя, конечно, не признавался в этом даже и самому себе. Этим по большей части объясняются его неожиданные для окружающих кадровые перемещения, удивительные рокировки, внезапные проходы пешек в ферзи и наоборот. Но вопрос Мерецкова сейчас был задан, на него следовало отвечать немедленно. «Фактор внезапности, товарищ Сталин», – безапелляционным тоном сказал Мерецков, внимательно следя за выражением лица собеседника и радуясь тому, что, судя по мелькнувшей в глазах вождя искре заинтересованности, он попал в точку. «Они совершили акт вероломства», – подхватил Сталин, – «и потому неминуемо попадут под колесо истории». «Что вы предлагаете, товарищ Мерецков?» Кирилл Афанасьевич несколько удивился, ведь все изложено в памятной записке, но ободренный вниманием Сталина сразу забыл об этом. «Теперь мы знаем, что немцы и с нами в современных условиях воюют так, как учил нас самих воевать военный теоретик Триандофилов. А может быть и Тухачевский тоже, а Мерецков?» Прервал его Сталин. «Если мне не изменяет память...» Вы были начальником штаба у Убаревича, а потом и у Блюхера. Так точно хотел ответить Мерецков, но голос у него присекся, и Кирилл Афанасьевич только кевнул. Сталин подошел к столу и взял в руку листки. Мирецков узнал в них злополучную докладную. Вы предлагаете советскому правительству проводить тактику выжженной земли? Сталин потряс листками и бросил их на стол. Взрывать мосты? снимать при отступлении рельсы со шпал, угонять вагоны, паровозы, сжигать хлеб и топливо, угонять скот, а в оставленных Красной Армии районах оставлять группы диверсантов, создавать повсеместно партизанские отряды. Так я вас понял. Кирилл Афанасьевич снова кивнул. Он хорошо помнил, что еще в 1933 году была выдвинута идея партизанской войны в случае нападения кого-либо на Советский Союз. Были проведены уже и кое-какие организационные мероприятия, но вскоре возобладал принцип ведения боевых действий на чужой территории и в условиях господства наступательной тенденции даже говорить о партизанской борьбе стало неуместно. Значит, вы считаете положение настолько серьезным, что предлагаете объявить войну всенародным делом? Спросил Сталин. И не верите больше в возможности красной армии. В вопросе вождя был явный подвох, но Мерецков пренебрег личной безопасностью ему надо было убедить сталина в том, что опасность неотвратима и глобальна. Поймите меня правильно, товарищ сталин горячо заговорил кирилл афанасьевич. Я верю в красную армию, но ее надо спасать от неминуемых окружений, которые последуют одно за другим, если ставка будет отдавать противоречивые не с реальной обстановкой приказывая войскам. Необходим планомерный отход Красной Армии по всему фронту. Планомерный и повсеместный. Мы проиграли приграничное сражение. Надо воспользоваться территориальными преимуществами и заманивать врага вглубь страны. Перемалывать его людскую силу и технику в оборонительных боях. Вы знаете, что наступающий всегда оказывается в худшем положении ибо из-за трудностей, связанных с растягиванием его коммуникаций, перебоев в снабжении, он вынужден разбрасываться, в то время как отступающий сохраняет коммуникации, ведущие из его тылов, наращивает военный потенциал и те массы, которые противостоят противнику. Мы должны заставить немцев продвигаться вперед с крайней осторожностью. Наше спасение в строго размеренном отступлении, в навязывании немцам боевых действий в самых невыгодных для них положениях. Потери Красной Армии при ее отступлении будут куда большими, если она отойдет после проигранного сражения, нежели те, которые будут у нас, если мы отойдем добровольно, без паники и разброда в войсках. Неприятель должен погибнуть не столько от нашего меча, говорил Клаузовец, сколько от собственного напряжения. Начитались Клаузовица, Мерецков. Буркнул вождь и повернулся так, что полуденное солнце сделала его правое ухо с несколькими рябинами, багрово-непрозрачным. Вид мясистого уха, не оспой, вселил в Мерецкого веселящего существо ужас, странное ощущение отчаянной решимости, и на замечание вождя о Клаузовице он дерзко ответил. Его внимательно читал, отмечая диалектичность выводов, и Владимир Ильич тоже. Это и решило судьбу Мерецкого». До последней фразы Сталин полагал отпустить генерала армии по добру, по здорову, резонно рассудив, что в его советах присутствует здравый смысл. Более того, перед появлением Мерецкого Сталин раскрыл книгу Клаузевица о войне и внимательно прочитал 25 главу «Отступление внутрь страны». И не сошлись Кирилл Афанасьевич на авторитет Ленина, который действительно высоко ценил теоретический труд Клаузевица, все было бы иначе но Сталин никому не позволял его действия соотносить с поведением этого человека. «Идите, товарищ Мерецков», – равнодушным голосом сказал вождь и медленно повернулся к генералу армии спиной. «Мы подумаем над вашими словами». Уже в дверях Кирилл Афанасьевич почувствовал, как из смежной комнаты в кабинет Сталина кто-то вошел, но узнать в этом человеке Берию не успел. «Каков гусь!» – воскликнул Берия на грузинском языке. Сталин не прореагировал на выпад Лаврентия Павловича. Он думал. Берия выжидательно молчал. «Сегодня пятая армия Потапова начала отход за линию старых укрепрайонов», – проговорил Сталин. «Ты так и не успел привести их в порядок. Но ведь все силы НКВД были направлены на создание второй линии Сталина у самых границ». — воскликнул Берия. — Где она, вторая линия? — Там давно уже немцы. Они идут прямо на Киев. Если бы не Потапов и Рокоссовский. — Какой Рокоссовский? Сталин поморщился. — Тот самый. — Прости меня, сосун. только я не доверяю бывшим зэкам. — Замолчи! — закричал вдруг вождь. Берия вздрогнул, съежился, снял пенсне, принялся протирать кусочком замши, который он носил в нагрудном кармане пиджака. Лицо его лишенное зловеще поблескивающих стекол стало невыразительным и безвольным. — Может быть, ты сам поедешь на фронт, Лаврентий? — насмешливо спросил Сталин. — Примешь под свое командование армию, а то и целый фронт. Согласен — Согласен? Берия растерянно молчал то то Ты готов всех моих генералов перестрелять! С кем я тогда воевать буду?» Рокоссовский на деле уже доказал, что мы были правы, поверив ему. «Пусть берет армию на западном направлении. Оно сейчас самое ответственное!» «А с ним что будем делать?» – приободрившись, спросил Берия, и Сталин понял, что речь идет о Мирецкове. Вождь задумался, и Берия почтительно ждал ответа, затем нетерпеливо щелкнул пальцами. «Может быть, и нет?» – решительно не согласился Сталин, потом продолжил в неспешной манере. «Мерецков – хитрый русский мужик и довольно упрямый, любит исторические параллели, понимаешь, проводить. Вот это его качество и не устраивает нас». Но поскольку кадры решают все, надо постоянно воспитывать людей, в том числе и Мерецкого. Ты понял меня, Лаврентий? Воспитывать!» Берия согласно кивнул.